Глава третья. Я хотела последовать за ней, но тут позвонили в дверной колокольчик. Пришла первая клиентка на окончательную примерку. Возможную подгонку и забрать готовый заказ. Пришлось мне идти встречать. Провела Ряя Ту в комнату, предложила присесть и, развлекая беседой, быстро упаковала вещи свекрови в сумку. И поставила Ту в кресло ближе к двери. Мы успели с клиенткой светски обсудить новости и погоду. Я продемонстрировала ей заказанное платье и два маленьких костюмчика для собачки. И тут прозвучали быстрые шаги, и в гостиную заглянула драконица. "Клара, дорогая, я полетела. Где мой багаж?" "А, вижу. Спасибо, милая." "О, Рета Мангольд, рада вас видеть. Не знала, что вы тоже клиентка моей невестки." "Неве?" Проблеела моя утренняя посетительница, округлив глаза. «Да-да, чудесно, не так ли? Мой старший сын, Ирден Маркус, наконец-то женился. Как раз сейчас отправляюсь к родителям нашей милой Клариссы обговаривать празднование этого знаменательного события. Эх, эти молодые да шустрые. Всё-то у них работа, всё-то им некогда. Мол, им не до свадьбы. А как же банкеты, веселье для родственников и друзей? Клара, милая, не скучай. Что-нибудь передать твоей маме? Нет, спасибо. Криво улыбнулась я, понимаю, что теперь все столичные сплетни будут снова обо мне. Только теперь уже никаких вопросов и догадок. Свекровь сдала меня с потрохами. Теперь весь Бирюс будет знать, что фея замужем за драконом. «Риэта Монгольц, всего доброго. Передавайте дамам из кружка, что я кланялась. Навещу через пару недель, когда вернусь из-за старина. Столько хлопот с этой свадьбой предстоит». Невозмутимо произнесла драконица. «Да...» — начала приходить в себя та. Риата Ландс же сверкнула улыбкой, подхватила приготовленную для неё сумку и вышла на крыльцо. Я поспешила проводить, но успела только увидеть, как она шагнула с последней ступеньки крыльца. И тут же в небо рванула огромная сапфирова синяя драконица. В когтях правой лапы она сжимала сумку. «Так, говорите, Риата Летиция Фернанда Ландс, ваша свекровь?» Платоядно улыбнулась любопытная клиентка, оказавшаяся за моей спиной. «Да, Ариата Монгольц». Досчитав мысленно до десяти, ответила я. «Чтоб свекрови моей. Облачка в пути не мешали. Вот зачем она всё рассказала? Мы же с Ирденом хотели всё скрыть. Надо написать мужу дорогому, обрадовать новостями. Надеюсь, он там от счастья хвост не отбросит, а то зараза расстроится». Для неё хвост — это прямо фетиш какой-то. Ауру Ирдена я запомнила. Надеюсь, вестник снег дойдёт без проблем. И как выдастся свободная минутка, ознакомлюсь, что там ещё понаписал Эдгар, чтоб ему тоже. И от счастья. Горгулью ему в печёнку. Всё же Моника как напророчила с этим ругательством. И драконов вокруг меня теперь в избытке, и горгулья имеется. Причём как раз подходящего размера. Возможность вернуться к корреспонденции появилась только к ночам. Весь день творился сущий кавардак и столпотворение. У меня и так-то плотная запись. Многие приходили забрать уже готовые заказы. Но сплетня о моём родстве с семейством Ланс разнеслась, как лесной пожар. Полагаю, как только Риата Монгольц вышла из моего салона, первое, что она сделала, это бросилось оповещать о сногсшибательной новости всех своих знакомых. Кошмар какой-то. К вечеру я ненавидела всех, вот вообще всех, а особенно драконов. Эти чешуйчатые прохвосты, хм, хвостатые, вся семейка один другого стоит. Эдгар обдурил меня, наивную дурёху, и я оказалась замужем без обещанного развода. Ирден, такой любезный и милый, признаю, заморочил голову, и я опять же оказалась замужем, но уже по-настоящему, пусть и с уговором эффективности. Но этого мало, он ещё и засветил наш брак перед посторонними. Ириата Летиция ворвалась, как тайфун. Чуть не устроила пожар, втёрлась ко мне в доверие. Вынудила признаться семье о замужестве и рассказала посторонним, о том, что я её невестка. Это какой-то драконий произвол. Я кипела от негодования и недоумевала. Почему я такая бестолковая? И как умудрилась во всё это вляпаться? Плакат написать, что ли? Большими такими буквами. Фею не драконить. Интересно, поможет? Зараза весь день просидела в спальне. Она предприняла попытку спуститься и пообедать на кухне. Но быстро осознала, что не стоило этого делать. Так что хитрая нечисть мгновенно удрала обратно наверх. После чего вылетела из окна второго этажа, через открытое окно кухни тайком пробралась внутрь и утащила себе обед. Но я об этом узнала лишь вечером. обнаружив остатки пиршества. Правда, зная, что я буду ругаться, если она сильно насвинячит, Гаргуль ей сделала несколько ходок и притащила помимо еды большой поднос и тарелку. На пол она, конечно, всё равно изрядно накрошила. Но всё же я оценила её попытку кушать аккуратно и не мусорить за пределами подноса. «Струсила, да?» — спросила я её, без сил падая на кровать, на спину и раскидывая руки. Буду лежать, как морская звезда, пока не очухаюсь. Бросила меня одну на растерзание этим. Любопытным. Пласти, хозяютика. Ничуть не устыдилась зараза и прилезла за порции ласки. Но я маленькая, а их много. И они всю сюмят, сумят. Да уж, шумят. Я прикрыла глаза. Надо бы поесть, принять ванну и прочитать записки Эдгара, которые продолжали поступать весь день. Видно, припёрло его там основательно. «Кусить хочешь?» «Хочу», — пробормотала я, не открывая глаз. «Я сейчас». Горгулья спорхнула с моего живота. Что-то зашуршало, зашелестело, пахнуло сыром и копчёным мясом. В следующую минуту я почувствовала, как маленькие, но необычайно сильные лапки приподнимают мою голову и подсовывают под неё подушечки одну за другой. Пришлось предпринять усилия и немного приподняться, чтобы заразе было легче. «Косей! Тись, моя халёсия!» Засюсёкала нечисть, словно я ребёнок, и в мои губы ткнулся кусок буженины. Я улыбнулась и позволила себе покормить. Почему нет? Горгулье приятно о ком-то заботиться. Она же совсем домашняя и милая. А мне приятно, когда она проявляет эту свою заботу в мой адрес». Скормив мне все нарезанные ломтики сыра и мяса, она спросила. «Ну, тьего. Пхлясё теперь? Или исё?» «Хорошо. Спасибо, дружочек мой». Я погладила её по спинке, притянула к себе и чмокнула. «Да ладнюсь», — застеснялась она. «Новости рассказывать?» «Конечно. Как прошло общение с моими родными?» «Ой, знаешь. Они странные. Не кломанти все такие». «Какие?» «Да тосные. Я зим колетка и тётка чего-то говорю. Они такие настойчивые. И спрасывают, и спрасывают. Дедушка у тебя стлогий. Такой плем ух, прям как мой. Мой дедушка из люка был. Его все боялись. Но он потом тю тёть вымел». «Что вымел?» «Умель. Не поняла. Что-то особенное умел?» «Да нет же. Не умел, а умель». «Ну, мы, летки, вымерли, вид. Вот он вымер. «А, поняла. Вымер. Продолжай». «Ну и всё. А потом дедушка...» «Хенлик, написал, что я настоящая монка и это холосо». «И что ты молодец Потому что устроила сумаследство и невероятное глендиозное сумасблодство». «Вот. И ещё добавили, что сделать меня в гости. И чтобы я заботились о тебе». «А я и так заботюсь, зима я фейка». «А что мама с папой?» «И, пожалуйста, постарайся говорить чётче, а то я не сразу все слова понимаю». «А эти так проигнорировала она в очередной раз мою просьбу перестать коверкать речь. «Милые, спрашивали холосу ли ты кусись? и предлагали закопать длоконы, если он тебя обезяет. На это я им сказала, что у нас длокон холосый. Мама твоя спрасывала, присылать ли тебе драгоценности, я сказала, что не надо». «Есть у нас хвостят ему с тебя узанать, отдалить свои собственные сокровища». А братя как? Зараза помолчала, а потом хихикнула. Это было неожиданно и странно. Хихикующая нечисть мне не доводилось видеть раньше. А горгулья продолжала веселиться, даже морду лапкой прикрыла. Я ждала, с улыбкой наблюдая за ней. «Халюоси, не смесны, хотят меня себе». «Всеверите, они серьёзно предлагали кучу взяток, чтобы я к ним переехала». «Так, сманивали паршивцам», — возмутилась я. «Тю-тють!» «Обещали ночью на кладбище пригласить и показать упыля и нетить». «Они испятили?» — растерялась я. «Зачем приглашать тебя на кладбище и обещать показать упыря и нечисть?» «Интересно -зи. Я моргнула, а потом рассмеялась. Горгулья захихикала еще сильнее, а потом призналась: ездить, озенетить. хочу на другую посмотреть. Я упыля никогда не видели. и зомби. Блядьки сказали, у вас есть зомби, а они и слузить. Хочу из зомби. Давай с видим. Не надо зараза. Они частенько плохо пахнут и совсем не живые. Это грустно, особенно когда поднимают кого-то из прежних слуг, которых хорошо помнишь за долгие годы службы. Это всегда по их желанию и просьбе, но всё же. Мы с тобой лучше как-нибудь без них, сами. Или заведём живых помощников. Чуть позже, когда я отдохнула и пришла в себя, прочитала переписку Гаргульи с моим семейством. Посмеялась, потому что писала зараза в том же духе, что и самое первое послание. Это вызывало вполне закономерную оторопи и множество вопросов. Но, судя по всему, всем было весело. Чувствовалось, что даже дедушка начал получать удовольствие от происходящего. Раз не пожалел времени на столь долгий обмен вестниками. Да и папа. Обычно они всегда сильно заняты, и не так-то просто добиться от них нормального общения. Им вечно некогда, поэтому предпочитают короткие фразы и максимально сжатые послания. Братья же мои были в полнейшем восторге, чего и не скрывали. Леандр-то уже знал о моей горгулье сейчас просто был доволен прямым общением. А Жан-Луи наверняка высказал брату за то, что тот не рассказал о моей питомице раньше и отрывался сейчас в переписке. И таки да, эти охламоны, пользуясь возможностью, пытались сманить мою реликтовую и уникальную горгулью. Не удивлюсь, если они и дальше продолжат общаться с заразой, уже минуя меня». Прочитав всё, зарядившись дозой позитива, я всё же нашла в себе силы встать, принять ванну, переодеться в халат и тапочки и спуститься в кухню. Надо поесть горячего и выпить чая. И туда же перенесла всю уступку посланий от Эдгара. Мы с заразой поели тушеного мяса, которое я подогрела, закусили пирожными с чаем. «Ну, чего, приступаем?» Нетерпеливо перебирала лапками горгулья Чего пиздит нас, в талуй мусь!» Да, приступаем. Что же он нам там пишет? Писал Эдгар Флавио Ланс много. «Феечка, спаси. Ты получила послание. Твой муж». «Феечка, это же я. Муж, спаси». «Ты меня спасать будешь, муж?» «Не понимаю. Вестники до тебя дошли. Фея, отзовись. Муж». «Феечка, ты помнишь, что у тебя есть муж? Спаси меня». Пишет твой муж. «Помнишь, в храме?» Я же с тобой браслетами обменялся. У меня неприятности. Фея, да отзовись же ты, как там тебя зовут? Прости, вспылил. Мне стыдно, но я не помню твое имя. Но мы же поженились, да? Ты не забыла? Феечка, ну уже. Я риатланц, помнишь? В храме же жрец провел обряд. Ты согласилась стать женой. Фея, чтоб ты не хворала, отзовись, как твое имя. Я не могу ругаться с женой имени, которой не помню. Прости, прости, я опять вспылил. Но почему ты не отвечаешь? Я ведь муж, меня надо выручить. Феечка, ну пожалуйста. Я не прав, не стоило тебе грубить. Но мне очень нужна помощь жены. А ты ведь жена. Вспомни. И старин, столица, храм, и я. Симпатичный голубоглазый блондин. Вспомнила. Там урки ещё были, ну уже. Не могла ведь ты совсем выбросить это из головы. Хотя и фея. Риатландс. Феечка, ну вы же добрые и милые. Не веди себя как злобная обидчивая драконица. Да, я обещал развод через неделю, подвёл. Ну не сердись. Спаси меня ещё разочек, а? Что тебе стоит открыть портал, как умеют только феи, и вытащить меня отсюда? Ну ладно, разрешаю себя наказать и даже поколотить. Как же тебя зовут-то? Только вытащи меня отсюда. Я не готов жениться снова. А торчанки и двоноги у него выручила. выручил. Спаси мужа. Я с выражением зачитывала послание вслух и веселилась. Нет, ну каков наглец. Что характерно, он не называл свое имя. Но и не жульничал в этот раз, не прикрывался именем брата. Ну что думаешь? Со смешком спросила я заразу, отложив последнего вестника. все хвостатый, хитлый жук. Это точно. Хоть и не жук, но хитрый хвостатый. Спасать не будем? Нет. Он льгает на фею. А так не И имени не помнит, а сам зенился. Фу, таким быть. Плохой для конь. Я прыснула от смеха. Вот уж точно. Для конь. На самом-то деле я в любом случае не смогу ему ничем помочь. Он рассчитывает, что я открою к нему портал, как это делают феи. «Ну, ты знаешь, разрыв пространства, а я так не умею. Я ведь не настоящая фея, мне такие чары не подвластны». «Тьего это? Мозись ты всё. Просто не тленеловалась. Ты ведь моя феечка. Завтра хоть и Только нам нужно к молю уйти, наверное, на плясь. А тут и ещё только уйтися, чтобы ничего не слютилось». «Зараза, милая, не могу». «Я человек, хотя и по непонятным причинам обзавелась обликом и аурой феи. Разрывать пространство могут только истинные феи, настоящие, понимаешь? И тут не поможет ни пустынный пляж, ни море». «Конечно, а сделай так, пожалуйста. то Попросила нечисти и изобразила лапками, будто распахивает две маленькие дверцы в воздухе. Я усмехнулась и повторила за ней. «Нет, не так. Смотри». Она продемонстрировала мне хитро переплетённые пальчики, а потом снова обеими ладошками распахнула что-то. Я под её руководством сложила пальцы и повторила жест. «Почти получилось. Тёть-тёть, Тю более леска. Там маленькая коська как будто. Быстро открой ставеньки, пожалуйста». Я с улыбкой исполнила открывание ставень и чуть не взвизгнула, когда на месте, где мои ладони распахнули нечто то невидимое... Открылся пространственный карман. «О, чудесно!» Зараза тут же подскочила к нему, заглянула туда одним глазом, потом засунула правую лапку и пошебуршила, пытаясь что-то схватить. «Оть, получилось!» Радостно дёрнув, она отскочила от пространственного разрыва и вытащила ветку с четырьмя оранжевыми спелыми плодами неизвестного мне фрукта. «Что это?» Пригнувшись, я тоже заглянула в то место, куда неожиданно для себя открыла проход. Там расстилался зелёный сад. О том, что мне внезапно удалось совершить то, чего я не могу по определению из-за расовых особенностей, я решила подумать чуть позднее. «Вкуснятина. Пеликальни. Будешь?» Горгулья уже сорвала один плод и с аппетитом откусила от него. Брызнул сока, а зур заурчала от удовольствия. «Пеликальни? Так это они? Но они же не растут на людских землях». «Да. Мы тететя глабили уйзатых эльфов. Они все не продают пеликальни. А мы сейчас и мы станем классивые-классивые. Мусь нас увидит и умлет от вас только. Только плавильный мусь, не этот». Кивнула она в сторону записки от Эдгара. кальни, значит. Я о них только читала. Эльфы действительно не продают эти фрукты никому. Но не из-за того, что жадничают, как предположила зараза. Растут эти плодовые деревья только на эльфийских территориях. Обладают исключительными омолаживающими и оздоровительными свойствами. И остаются свежими и съедобными менее получаса, после того, как их сняли с дерева. потом начинает невыносимо вонять и расползаются, превращаясь в гниль. Вот такой странный эффект. Свежесобранные, дивные, волшебные и полезные. Чуть помедлишь — и всё. Так что мы с нечистью не стали медлить. Я сорвала с ветки плод себе, вгрызлась в него и прижмурилась от удовольствия. Невероятный вкус. Пока мы ели, прореха в пространстве затянулась. «Ей, быстрее!» «Мало времени осталось!» Принюхавшись, поторопила меня зараза и, выплюнув косточку, быстро принялась поедать второй пеликальни. «Ага, значит, она в курсе. Но решила эльфов обозвать жадинами просто из маленькой вредности. И Я поспешила съесть и второй фрукт. Было бы страшно обидно лишиться редчайшего лакомства из-за того, что я медленно жую. В бездну приличия умоюсь потом». Мы прикончили неожиданную добычу, и только я собралась спросить, что это такое сейчас произошло, как получила пояснение. Сначала горгулья погладила сытое пузико, а потом сказала. «Вот, ты мозись, мы зе ты у меня настояся, просто утилась и всё, и ты и всё умеешь, а после пеликальни всё ещё быстрее освоись. Будешь не только красивая и здоровенькая, но и умненькая». «Как такое возможно?» — тихо спросила я. «Я ведь родилась человеком. Ой, ну подумай. Просто иногда феями не раздаются. Чего такого? Идём спать? А этот лидень пусть подумает о своём поведении». Она повернулась и, точно как большая кошка, сделала вид, будто закапывает задними лапками вестники от Эдгара. «Исю, думаль, на феечку ругаться. О, Она выпорхнула в окно кухни, вернулась через минуту с запиской, которую успела написать в спальне. «Отплавь ему!» Я прочитала, хмыкнула, да и отправила. Зараза мстительно написала. «Вспомни имя жены и назови своё. А то мы, феечки, такие трепетные и нежные, что не помним всяких блудных мужей». Через минуту прилетел ответный вестник. Я развернулась и расхохоталась в голос. «Зараза розовая!» В сердцах выругался отчаявшийся дракон. Ухти, меня уже вспомнили. А мы ведь дазы за незнакомы. Вот умею я воспитывать драконов. Ничего, скола и тебя вспомнит. Не ластиласье. Я не стала разубеждать наивную нечесть. Просто пошла чистить зубы и ложиться спать. Ну, Эдгар, припомни я тебе заразу розовую.